Владимир Маяковский. Вам, вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы? бездарные, многие и думающие нажраться лучше как, может быть, сейчас бомбой ноги выдрыла у Петрова паручика. Если бы он, приведенный на убой, вдруг увидел израненный, как вы, измазанный в котлете губой, похотливо напеваете Северянина, вам ли любящим баб до да блюда? Жизнь отдавать в угоду. Я лучше в баре блядём буду, подавать ананасную воду.